Глава 20. Макбет. Здорово, тайные ночные ведьмы. Чем заняты? Ведьмы. Для наших дел нет слова. Шекспир. Макбет. В конце предыдущей главы мы сказали, что после дня, проведённого в необыкновенных трудах и постоянном движении, английский купец Весьма естественно надеялся забыть все беспокойства, насладившись крепким сном, который в одно и то же время есть следствие чрезвычайной усталости и лекарство от неё. Но едва он лёг на свою скромную постель, как почувствовал, что тело его, утомлённое чрезмерным движением, не имело расположения к тому, чтобы вкусить сладость покоя. Ум его был слишком взволнован. Нервы слишком раздражены для того, чтобы позволить ему насладиться столь необходимым для него сном. Беспокойство его о сыне, предположения относительно успеха данного ему к герцогу бургундскому поручения и тысяча других мыслей, напоминавших ему прошедшие события или представлявших такие, которые ещё только могли случиться, колебали ум его подобно волнам бурного моря и совершенно не давали ему возможности заснуть. Он сейчас был уже в постели и всё ещё не спал. Как вдруг почувствовал, что кровать, на которой он лежал, под ним неизвестно куда опускается. Слышен был также глухой шум верёвок и блоков. Хотя, видимо, были приняты все предосторожности, чтобы это произошло как можно тише. И путешественник наш, шаря руками вокруг себя, удостоверился, что кровать, приготовленная для него, стояла на вставной доске. который можно было по желанию опускать в подвал или в какое-то помещение, находившееся внизу. Филипсон не мог не почувствовать боязни в обстоятельствах, столь способных произвести её, так как мог ли он ожидать счастливого конца в приключении, так необыкновенно начавшемся. Но несмотря на это, он, как мужественный человек, даже в величайшей опасности его окружающей, сохранил всё присутствие духа. Ему казалось, Спускались с большой осторожностью, и он приготовился тотчас встать на ноги и защищаться, как только ступит на твёрдую землю. Несмотря на преклонный возраст, он был ещё очень силён и ловок, и кроме разве слишком большого неравенства в борьбе, чего без сомнения и следовало ожидать, он в состоянии был дать сильный отпор. Но намеренье его защищаться было предупреждено. Едва достиг он пола подземелья, в которое его спустили, как в тот же момент два человека, нарочно тут поставленные, схватили его с обеих сторон и силой заставили его забыть о намерении встать на ноги, связали ему руки и совершенно овладели им, как будто бы он сидел еще в лаферетской темнице. И так он был принужден без сопротивления покориться и ожидать конца этого ужасного приключения. Стесненный таким образом, что мог только поворачивать голову в ту и другую сторону, он с радостью увидел наконец сверкающие огни. Но они, по-видимому, были на большом от него расстоянии. По неравномерности, с которой эти рассеянные огни приближались, то вытягиваясь в прямую линию, то смешиваясь и пересекая друг друга, можно было заключить, что подземелье, в котором они сверкали, было очень обширно. Когда эти оганти приблизились, Филипсон рассмотрел, что это факелы, которые несли люди в чёрных плащах, очень похожих на одеяния монахов ордена Святого Франциска, с капюшонами, надетыми на головы и совершенно скрывающими их лица. Они, казалось, старательно измеряли часть подземелья, и исполняя это дело, пели на древнем германском наречии стихи, которые Филипсон с трудом понимал. белом множества голосов, и казалось, что певшие как будто вели посредством своего пения переговоры с другим, отдалённым от них хором, отвечавшим им тоже пением. Таким образом, общий хор составлялся из множества голосов. Часть певших находилась тут же в подземелье, а другие вне его, а именно в галереях и проходах, ведущих в подземелье. из чего Филлипсон заключил, что собрание будет очень многочисленно. По содержанию того, что пелось, Филлипсон тотчас догадался, что он находится в присутствии посвященных или мудрых мужей, так называли знаменитых членов тайного судилища, существовавшего тогда в Швабии, Франконии и в других областях Восточной Германии, прозванной «Красной землей», может быть, именно вследствие ужасных и частых казней, производимых по приговорам невидимых судей. Филиппсон не раз слыхал, что один из фрейграфов, начальников тайного суда или Феймгерихта имел свои заседания даже на левом берегу Рейна. Этот подземный суд, несмотря на сильное желание герцога Бургунского уничтожить его, продолжал существовать в Эльзасе с обычным упорством тайных обществ. Добиться уничтожения его было тем более трудно, что герцогу пришлось бы вести борьбу с тайным судилищем не иначе, как подвергаясь опасности от тысячи кинжалов, которые этот грозный суд мог направить против его собственной жизни. Это ужасное средство, которое общество всегда готово было пустить в ход, чтобы отстоять своё существование, долгое время удерживало германских государей и даже самих императоров. от попытки истребить тайный суд. Обо всём этом Филипсон, как мы уже сказали, слыхал много раз. И теперь это послужило ему ключом к разъяснению таинственности облекающий каноника Святого Павла. Если предположить, что он один из главных начальников этого тайного общества, то станет вполне понятным, как то что он в надежде на ужасный свой сан осмеливался браться за оправдание перед герцогем бургунским казнить Гагенбаха. Так и то, что присутствие его изумило и испугало Варфоломея, которого он имел власть осудить и казнить на месте. Этим же легко объясняется и то, что его появление за ужином вчера вечером поразило ужасом всех пирующих, потому что хотя все относящиеся к этому обществу к его действиям и членам скрывалась в наивеличайшем мраке, тем не менее нельзя было сохранить эту тайну настолько, чтобы не подозревали и не считали некоторых людей посвященными и имеющими великую власть в Файмгерихте или тайном суде Фем. Происхождение слова «фем» неизвестно, хотя можно предположить, что это первая половина слова «фемида» древнегреческая богиня правосудия. Оно всегда употреблялось для обозначения этого тайного розыскного суда. Члены его назывались всеведущими или просвёщёнными, что соответствует названию иллюминатов. Когда такое подозрение падало на какого-нибудь человека, то его тайное могущество и мысль, что ему известны самые скрытые преступления, совершённые в местах подведомственных обществу, к которому он принадлежал, делали его страшным. и ненавистным для всех. Но вместе с тем он пользовался и наивеличайшим к его особе уважением, и все испытывали к нему страх, словно к какому-то могущественному чародею или злому духу. Разговаривая с таким человеком, надо было в особенности избегать всякого вопроса, хотя бы издалека намекающего на роль, занимаемую им в тайном суде. Действительно, обнаружив малейшее любопытство относительно столь важного и таинственного предмета, можно было навлечь на себя беду. Все эти мысли вдруг пришли на ум нашему англичанину, и он почувствовал, что попался в руки к беспощадному судилищу, раковой силы и власти, которого все в подведомственном ему округе так боялись, что беспомощный чужестранец мог питать лишь очень слабую надежду на правосудие, как бы он ни был убеждён. в своей невиновности. Несмотря однако на эти грустные мысли, Филипсон решился не унывать, но по возможности защищаться, зная, что эти страшные и безответные судьи руководствовались при своих действиях некоторыми известными правилами, смягчавшими строгость их необычайных постановлений. Он начал обдумывать, какие средства следовало ему предпринять, чтобы отвратить грозящую ему опасность. Между тем, видимые им люди мелькали в отдалении, как призраки, которыми вследствие сильного раздражения нервов наполняется иногда комната больного человека. Наконец, все они собрались на середине подземелья и, по-видимому, начали строиться по порядку. Множество факелов постепенно запылало, и место действия озарилось ярким светом. И тогда посреди этой подземной залы Филипсон увидел жертвенник, подобный тем, какие бывают в подземных храмах. Но мы должны несколько приостановиться, чтобы вкратце описать не один только наружный вид, но свойства и уставы этого страшного судилища. Позади жертвенника, служившего центром, к которому устремлялись глаза всех присутствующих, стояли параллельно одно другой две скамьи покрытые чёрным сукном. Обе они были заняты людьми, исполнявшими, по-видимому, обязанность судей. Но сидевшие на первой скамье были в меньшем числе и, казалось, превышали звания тех, которые занимали более удалённые от жертвенника места. Первые, похоже, были люди знатные, особы духовные высших степеней, рыцари и дворяне. И несмотря на показное равенство, царствующей в этом удивительном собрании мнения их и свидетельства имели гораздо более весу. Их называли вольные рыцари, вольные графы и прочее, прибавляя слово вольный к титулу именно симому. Между тем, как нижний разряд судей именовался только вольными и достопочтенными гражданами. Нужно вообще заметить, что хотя сила суда фем, как обыкновенно называли этот суд, основывалась на повсеместном шпионажстве и терроре, но по странным, господствовавшим в то время понятиям относительно общественных законов, его считали благотворным для страны, в которой оно учреждалось. И только люди свободного звания подлежали его ведению. Равным образом рабы и крестьяне не могли заседать между вольными судьями, их сподвижниками или приставами. Так как даже и в этом обществе существовали каноны, по которым виновный судился людьми равного с ним звания. Кроме судей, сидящих на скамьях, множество людей стояло вокруг для охраны входов в судебную камеру и для исполнения приказаний своих начальников. Все они также были члены этого общества, хотя и низшего разряда. Их, как правило, называли фрейшэпфами, то есть приставами суда фем. приговоры которого они клятвенно обязывались исполнять, каковы бы свойства эти приговоры ни были, даже против ближайших родственников и искреннейших друзей, как будто бы дело шло о посторонних преступниках. Фрейшэпфы имели ещё другую ненавистную обязанность доносить суду обо всём, что доходило до их сведения и что можно было считать подлежащим его компетенции. Или, говоря их языком, преступлением против фем. Обязанность эта распространялась также и на судей и должна была исполняться невзирая ни на какие личные отношения. Так что член, знавший и добровольно утаивший преступление матери или брата, подвергался тому же наказанию, как если бы он сам учинил проступок, который вследствие его молчания остался без наказания. Такое учреждение могло существовать только в те времена, когда обыкновенные действия правосудия были останавливаемы рукой сильного, и когда для наказания злодейств необходимо было влияние такого общества, как Фем. Только в стране, подверженной всякого рода притеснениям феодального тиранства и лишённой средств отыскивать правосудие обыкновенным порядком, мог возникнуть и иметь успех такой суд. Теперь мы должны возвратиться к нашему мужественному англичанину, который хотя и сознавал всю опасность, угрожающую ему в его положении перед таким страшным судом, однако сохранил своё достоинство и присутствие духа. Когда суд собрался, на жертвенник были положены свёрнутая кольцом верёвка и обнажённый меч. Очень известные знаки и эмблемы власти тайного суда Фем. Меч с прямым лезвием и с крестообразной рукояткой считался святым символом христианского искупления, а веревка означала право уголовного суда и смертной казни. После этого председатель собрания, занимавший среднее место на первой скамье, встал и, положив руку на эти символы, громко произнес присягу, которую все прочие судьи и присутствующие повторили глухим, и торжественным голосом Клянусь Святой Троицей помогать и содействовать без уклонения всему относящемуся к священному фем. Защищать его учение и уставы против родных отца и матери, брата и сестры, жены и детей. Против огня, воды, земли и воздуха. Против всего сотворённого на небе и под водами. Клянусь доносить священному суду Фем обо всём, что я узнаю как истину или услышу от достоверных свидетелей, и что по уставам священного общества Фем подлежит порицанию или наказанию. Не скрывать и не утаивать ничего. Таким образом, мной узнанного ни из любви, ни из дружбы или родства. Не за золото, серебро или драгоценные камни. Не быть в знакомстве с теми, над которыми произнесён приговор этого священного суда. Не извещать виновного о том, что он в опасности. Не помогать ему спасаться бегством. Не давать такому обвинённому ни огня, ни одежды, ни пищи, ни пристанища. Хотя бы даже родной отец мой попросил у меня стакан воды в величайшей зной. Или брат мой умолял бы меня пустить его погреться у огня моего в самую холодную зимнюю ночь? Далее клянусь и обещаю чтить это священное общество и исполнять его приказания без малейшего промедления. Верно и непоколебимо, предпочтительно пред всеми приговорами, какого бы ни было суда. В чем да помогут мне Господь и святые евангелисты. Когда эта общая присяга была произнесена, председатель, обращаясь к собранию, спросил: "Зачем сын верёвки?" Сыном верёвки называли всякого обвинённого перед этим страшным судом. Лежит перед ним связанный и беззащитный. Человек, сидящий на второй скамье, встал и голосом, который показался Филиппсову знакомым, хотя он был изменён и дрожал, объявил себя по долгу налагаемому на него клятвой обвинителем сына верёвки или пленника, пред ним находящегося. Приблизьте сюда узника, сказал председатель. Хорошо караульте его, как это предписано нашими тайными уставами, но не оказывая ему суровости, которая могла бы отвлечь его внимание от того, что происходит в судилище, или воспрепятствовала бы ему слышать и отвечать. Шестеро приставов тотчас подвинули вперёд подмостки с кроватью, на которой лежал Филипсон, и поставили их перед жертвенником. После этого каждый из них обнажил свой кинжал, между тем как двое развязали верёвки, которыми были затянуты у купца руки, и шёпотом объявили ему, что при малейшей его попытке к сопротивлению или к побегу он будет заколот. "Встань", сказал председатель «Выслушай обвинение, которое будет тебе предъявлено, и верь, что ты найдешь в нас с судей столько же справедливых, как и непреклонных». Филлипсон, тщательно остерегаясь всякого телодвижения, которое могло бы показаться попыткой к бегству, подвинулся на конец своей постели и сел в фуфайке и в исподнем платье перед председателем этого грозного судилища, лицо которого было закрыто капюшоном. Даже в этих ужасных обстоятельствах неустрашимый англичанин сохранил спокойствие духа. Ресницы его не задрожали, и сердце не забилось сильнее обыкновенного, хотя он был, по словам священного писания, как странник в долине смерти, окружённый многочисленными опасностями и находящийся в совершенном мраке, тогда как свет был необходим для его спасения. Председатель спросил его имя, место рождения и звание. Джон Филипсон, отвечал пленник, родом англичанин и званием купец. Носил ли ты когда-нибудь другое имя и другое звание? спросил судья. Я был солдатом и подобно многим другим носил тогда имя, под которым меня знали в войске. Какое это было имя? Я сложил его с себя, когда покинул меч, и не желаю больше быть известным под этим именем. Притом же я никогда не носил его в местах вам подвластных, отвечал англичанин. Знаешь ли ты, перед кем ты стоишь? продолжал судья. По крайней мере, могу догадываться, отвечал купец. Так объяви то, о чём ты догадываешься, продолжал спрашивающий. Скажи, кто мы таковы? И зачем перед нами стоишь? Я полагаю, что нахожусь перед тайным судом. В таком случае тебе известно, заметил судья, что ты находился бы в меньшей опасности, если бы тебя повесили за волосы над пропастью Шафгаузинского водопада, или если бы ты лежал под секирой, которую одна только шелковинка удерживала бы от рассечения твоей головы. В чём ты обвиняешься? Пусть отвечают те, которые обвиняют меня, отвечал Филипсон с тем же хладнокровием, как прежде. Говори, обвинитель, сказал главный судья. Говори четырём концам неба, ушам вольных судей этого суда и верным исполнителям их приговоров. И в присутствии этого сына верёвки, который отвергает или утаивает своё преступление, докажи, истину твоего обвинения». «Всемогущий», — отвечал обвинитель, обращаясь к председателю, — «человек этот вступил в священную область, называемую Красной Землей, под ложным именем и званием. Находясь еще на востоке, за Альпами, в Турине, в Ломбардии и в других местах, он неоднократно говорил об этом священном суде с ненавистью и презрением, объявляя «всемогущий», что если бы он был герцогом бургунским, то никак не потерпел бы, чтобы Фемгерихт простирал власть свою из Вестфалии и Швабии в его владения. Также обвиняю его в том, что питая неприязненные умыслы против нашего священного суда, этот стоящий теперь перед жертвенником сын верёвки намеревается ехать ко двору герцога Бургунского и посредством своей у него доверенности склонить его к запрещению собраний священного фем в его областях и к присуждению членов его и исполнителей приговоров к наказанию, которому подвергаются злодеи и разбойники. Это обвинение очень важно. «Брат мой», — сказал председатель собрания, когда доносчик перестал говорить. «Каким образом ты намерен доказать его истину?» «Сообразно с правилами тайных постановлений, чтение которых не дозволено никому, кроме посвященных», — отвечал обвинитель. «Хорошо», — сказал председатель, — «но спрашиваю тебя еще раз. Какие средства будут употреблены тобой для доказательства?» помни, что ты говоришь священным и всеведущим ушам. Я докажу моё обвинение, отвечал доносчик, признанием самого преступника и клятвой моей над священными символами тайного судилища, то есть над мечом и над верёвкой. Предполагаемое доказательство законно, сказал один из членов сидящих на почётной скамье. И для безопасности союза, который мы так торжественно клялись блюсти, союза, который достиг нашего времени, будучи учреждён христианнейшим и священнейшим римским императором Карломаном, для обращения сарацинов и для наказания тех из них, которые опять впадали в своё язычество, нельзя оставлять безнаказанными таких преступлений. Герцог Карл Бургундский набрал в свои войска чужестранцев, которых он легко может употреблять против нашего священного суда, в особенности же англичан, гордых островитян, закореневших в своих предрассудках и ненавидящих обычаи всех прочих народов. Нам не безизвестно, что Герцк в своих германских владениях одобрял уже сопротивление членам нашего суда. Вследствие чего вместо того, чтобы беспрекословно покориться своему жребию, сыны верёвки дерзали сопротивляться исполнителям приговоров в Фем. и кололи, ранили, даже умерщвляли тех, которым поручено было лишить их жизни. Этому непокорству надо бы на положить конец. И если докажется, что обвиняемый – один из тех людей, которые питают и распространяют подобный образ мыслей, то, по моему мнению, пусть меч и веревка исполнят над ним свою обязанность. Всеобщий шёпот, казалось, одобрил сказанное оратором, так как все знали, что власть судилища зависит гораздо более от всеобщей уверенности в незыблемости его существования, чем от искреннего уважения к обществу, строгости которого каждый страшился. Из этого следовало, что члены, занимающие важные степени в Фемгерихте, видели необходимость поддерживать в обществе страх к нему. показывая время от времени примеры строгого наказания. И никто не мог быть удобнее принесён в жертву, как никому не известный путешествующий чужестранец. Всё это представилось воображению Филиппсона, но не помешало ему твёрдостью отвечать на обвинения. Милостивые государи, сказал он. Добрые граждане, мудрые мужи или, как вам угодно, чтобы вас называли Знаете, что мне уж и прежде случалось бывать в таких же больших опаสนностях, как теперь, и что я никогда не обращался в бегство для спасения моей жизни. Эти верёвки и кинжалы не могут устрашить того, кто видал перед собой мечи и копья. В ответ на обвинение скажу, что я англичанин, рождённый в народе, который привык к беспристрастному правосудию. совершаемому при дневном свете. Знаю однако, что как путешественник, я не имею права сопротивляться законам и постановлениям других земель, ссылаясь на то, что они не одинаковы с законами моего отечества. Но эта оговорка имеет свою силу только при нахождении в пределах тех стран, где законы эти в полной силе и действии. Если мы говорим о германских уложениях, Находясь сами во Франции или в Испании, то можем безобидны для земли, в которой они установлены, рассуждать о них подобно ученику, разбирающему логическое предложение в школе. Доносчик обвиняет меня в том, что будучи в Турине или в каком-то другом месте Северной Италии, я осуждал учреждение общества, которое меня теперь судит. Не отрицаю, что я помню нечто в этом роде. Но это произошло вследствие вопроса, на который я почти вынужден был отвечать и который был мне сделан двумя людьми, сидевшими за одним со мной столом. Меня долго и усиленно убеждали сказать моё мнение, прежде чем я объявил его. А было ли это мнение, спросил судья, благоприятно священному и тайному суду? Говори правду. Помни, что жизнь коротка, а наказание вечно. Не стану спасать моей жизни, прибегая к лжи. Мнение моё было неблагоприятно, и я выразился таким образом: никакие законы и суда производства не могут быть справедливы и похвальны, если они существуют и приводятся в действие посредством тайных обществ. Я сказал, что правосудие может существовать и исполняться только открыто. И если оно перестаёт быть всенародным, то превращается в мщение и ненависть. Я сказал, что судебная расправа, отвергающая все узы родства и дружбы, слишком противна законам природы, чтобы иметь повсеместный успех и быть согласной с постановлениями церкви. Едва эти слова были произнесены, Как со скамей, на которых сидели судьи, раздался очень неблагоприятный для узника ропот. Он произносит хулу против священного фем. Пусть умолкнут навеки его уста. Выслушайте меня, сказал англичанин. Как вы сами в подобных обстоятельствах желали бы быть выслушанными? Я говорю, что таковы были чувства мои и что я так именно выразил их. Говорю также, что я был властен объявлять моё мнение правильное или ложное в стране, не подведомственный компетенции вашего суда. Чувства мои и теперь ещё таковы же. Я бы объявил их даже и тогда, когда бы меч этот висел над моей грудью или эта верёвка была бы обвязана вокруг моей шеи. Но я совершенно отвергаю будто бы я говорил против учреждения вашего Фем, там, где оно имеет своё действие в виде народного правосудия. Ещё сильнее того, если можно, опровергаю я нелепую ложь, будто бы я отправляюсь с целью к герцогу бургундскому договариваться о столь важных делах или составлять заговор для разрушения общества, которому такое множество людей столь усердно предано. Никогда не говорил я таких вещей. и даже никогда не думал о них. Доносчик, сказал главный судья. Ты слышал обвиняемого? Что ты против этого скажешь? Насчёт первой статьи обвинения, отвечал доносчик. Он сам сознался, а именно, что его нечистивый язык осуждал наши священные таинства. За что он заслуживает быть вырванным из его гортани. Сам же я торжественный клятвой по обрядам нашим и постановлениям докажу, что остальная часть обвинения, состоящая в том, что он замыслял разрушить наше общество, столь же истинна, как и то, чего он не мог опровергнуть. В судебных делах, сказал англичанин, если обвинение не подтверждено достаточными доказательствами, то присяга предоставляется стороне обвиняемого. Вместо того, чтобы дозволить пользоваться ею доносчику для прикрытия лживости его обвинения. Чужестранец, возразил главный судья. Мы позволили твоему неведению защищаться долее, чем у нас обыкновенно водится. Знай, что имеющие право заседать между этими достопочтенными судьями облечены в священный сан, недостигаемый для обыкновенных людей. Присяга одного из посвящённых должна быть предпочтина самой торжественной клятве человека, не знающего наших святых таинств. В нашем судилище имеют голос одни только члены его. Объяснение самого императора, если он не посвящён, не имело бы в заседаниях наших столька весу, как показание последнего из наших сочленов. И клятва обвинителя Может быть опровергнуто только присягой члена этого же суда, превышающего его санам. В таком случае да сохранит меня Всевышний, так как я на него только уповаю, сказал англичанин торжественным голосом. Однако я не погибну, не сделав последнего усилия. Обращаюсь к самому тебе, мрачный дух, председательствующий в этом грозном собрании вызывая тебя самого объявить по чести и совести считаешь ли ты меня виновным в том что так дерзко утверждает этот подлый клеветник призываю тебя твоим священным саном твоим именем остановись прервал его главный судья имя под которым мы известны в свете не должно быть произносимо в этом подземном судилище Тогда, обращаясь к пленнику и к обществу, он сказал: Будучи призван в свидетели, объявляю, что сделанный против тебя донос правилен. Как ты и сам сознался в том, что ты вне пределов Красной земли, часть Германии, подведомственная тайному суду, потому лишь то в ней проливалось много крови или по какой-нибудь другой причине, называлась Красной землёй. Вестфалия границы которой были гораздо пространнее в средних веках, чем теперь, была главным местом действий Фем. Говорил легкомысленно об этом священном суде. «Но я верю от всей души моей и свидетельствую моей честью, что остальная часть обвинения лжива и невероятна. Каково ваше мнение, братья мои, о деле нами разбираемым?» Один из сидящих впереди и, следовательно, из главных членов с закрытым лицом, как и у всех прочих, но голос которого и согнутый стан показывали, что он старше летами обоих, говоривших прежде, встал и произнес трепещущим голосом. «Стоящий перед нами сын веревки уличен в безрассудстве и в дерзости, как произносивший оскорбительные для нашего священного суда речи. Но он говорил этим нелепости таким людям», которым неизвестны наши святые уставы. С другой стороны, он оправдан неоспоримым свидетельством, что не имел умысла истребить нашу власть и склонить герцога Карла к разрушению нашего священного союза. За что смерть была бы лёгким наказанием. Следовательно, он был только безрассуден, но не преступен. И так как законы Святого Фем не назначают другого наказания, кроме смерти, то я предлагаю, чтобы этот сын верёвки без обиды был возвращён обществу и верхнему свету. Но предварительно ему следует сделать выговор за его заблуждение. Сын верёвки, сказал главный судья. Ты слышал приговор, тебя освобождающий. Но если ты желаешь почить Вня кровавленном гробе, то выслушай моё предостережение и считай происшествия этой ночи тайными, которые нельзя сообщать ни отцу, ни матери, ни жене, ни сыну, ни дочери. О них не должно говорить ни громко, ни шёпотом. Не пересказывать их, не писать о них, не передавать их посредством резца, живописи или каким-либо другим образом, не прямо ни через какие-либо намёки или знаки повинуйся этому приказу и жизнь твоя в безопасности да возрадуется сердце твоё но да возрадуется оно с трепетом никогда не добавляй себе из самолюбия думать, что ты вне пределов власти судей и служителей священного фем хотя бы ты находился в тысяче милях от красной земли и говорил бы в такой стране, где могущество наше неизвестно. Хотя бы ты считал себя в верном убежище на твоём отечественном острове, под защитой окружающих его морей, то даже и тогда советую тебе креститься, когда ты только подумаешь о священном и невидимом судилище, потому что мститель может стоять подле тебя, и ты можешь погибнуть вследствие своего безрассудства. Иди теперь. Будь благоразумен и всегда питай страх к священному фем. При этих словах все факелы вдруг погасли. Филипсон опять почувствовал себя в руках приставов, которым он совершенно отдался во власть, полагая, что это будет всего безопаснее. Его тихо положили на постель и отнесли на то самое место, откуда подвинули к подножью жертвенника. Когда скам снова прикрепили верёвки, и Филипсон почувствовал, что его вместе с постелью поднимают вверх. Лёгкий толчок дал ему знать, что он поравнялся с полом комнаты, где он был помещён в прошедшую ночь, или лучше сказать, по утру. Он подумал обо всём случившемся и возблагодарил небо за своё избавление. Наконец, усталость превозмогла его волнение. и он погрузился в глубокий, крепкий сон. С первыми лучами солнца он проснулся и решил как можно скорее оставить это опасное место пребывания. Не встретив никого из его обитателей, кроме старого конюха, он отправился в путь и благополучно достиг Страсбурга без новых приключений.